Глава третья. «Это мое ожерелье». «Нет, мама разрешила надеть его мне». «Отдай, сейчас же отдай». Истерически взвизгнула Лаис и для пущего эффекта топнула ногой. Потянула к себе несчастное украшение, которое вот-вот готово было рассыпаться аметистовыми горошинами по ковру. Ожерелье это досталось нам от бабушки. Вернее, покойная баронесса завещала его Маржери, но сестре пришлось пожертвовать фамильной ценностью Так сказать, отделаться малой кровью, иначе бы близняшки ее живьем съели. Да, полно вам! всплеснула руками, нарисовавшаяся на пороге маменька. Не дай единое, еще испортите. Увы, малолетние склочница сейчас не слышали никого, кроме себя. Ни одна не хотела уступить столь желанный трофей. Оно больше подходит к моим глазам! Решила на сей раз проявить твердость саланж. Правда, аргумент, как по мне, привела так себе. Глаза-то у них одинаковые, светло-карри с золотыми крапинками. И уж если на то пошло, сестрам больше подошли бы сережки и бусы из янтаря, которые я нашла в одном из многочисленных ларчиков, щедро пожалованных мне маркизом. Хвастаться перед сестрами подарками от будущего мужа благоразумно не стало, иначе точно бы передрались. Да и я пока считала себя не вправе распоряжаться всеми этими богатствами. Мало ли, как все сложится. Вот если бы его непонятная светлость был здесь и соизволил унять мое любопытство, быть может, я бы и успокоилась. Тяжко вздохнула. Ответ на мои вопросы, роскошь на которую, по-видимому, я пока не могла рассчитывать. Близняшки тем временем продолжали спорить. Почему-то полем боя они выбрали именно мою спальню. Спасибо хоть дали возможность спокойно искупаться и осмотреться. Интересно, эти покои раньше принадлежали Сирен? Чудесная купальня, в которой я едва не потеряла счет времени, небольшая гостиная в мрачно пурпурных тонах, и так контрастировавшая с ней светлая спальня а с неимоверно широкой кроватью, изголовья которой пряталась в алькове. Тяжелый полок отливал золотом, скрывая от любопытных глаз, поистине королевская ложе. Наверное, одной на таком будет одиноко спать. До боли закусив губу, отругала себя за непозволительные для воспитанной девицы мысли. Картина на короткий миг, мелькнувшая перед глазами, сулила что угодно, только не одиночество. В последнее время образ мессира-стража, которого видела лишь однажды и который почему-то прочно поселился в моей памяти, будоражил, заставлял сердце учащенно биться, странным томлением наполнял каждую клеточку моего неискушенного в ласках тела. И самовнушение, что замуж за напыщенного вдовца мне совсем не хочется, и делаю я это только по доброте душевной, ради сестер, Больше не помогало. «Угомонитесь обе!» В кое-то веке прикрикнула на своих любимец баронесса, спугнув взявшие в осаду мою разум видение. И отобрала таки чудом уцелевшее ожерелье. «Не у вас же сегодня помолвка. Оно идеально подойдет к бальному платью, Александрин. Я его уже видела. Чудесный наряд!» Близняшки надулись, словно бурундучки, недобро покосились в мою сторону и завистливо завздыхали, рисуя воображение чужое платье. Вскоре явилась служанка с тем самым чудесным нарядом. Баронесса не солгала, а вписывалось в образ невесты идеально. Верхнее распашное платье оказалось насыщенного сиреневого цвета, навеявшего воспоминания о лавандовых, оттененных закатным солнцем полях. Эх, жаль, что сейчас не лето. Расшитая золотом ткань, мягко переливалась в лучах неяркого солнца, проникавшего в спальню сквозь высокие стрельчатые окна. Тончайшая паутинка кружев украшала лив, пышными волнами обрамляла рукава, удачно сочетаясь цветом с фрипоном, нижним платьем, богато расшитым по подолу. Отпустив служанку, ее милость лично помогла мне собраться, после чего подобиженное сопение близнешек тоже жаждущих материнского участия, занялась моей прической расчесала волосы на прямой пробор пышно взбила над висками скрепила тяжелые локоны изящной заколкой оставив несколько завитков свободно струиться по спине и плечам жаль что его светлость так неожиданно вызвали мгноввенну удовлетворенно осматривая результаты своих стараний сказала баронесса: он бы дара речи лишился увидев тебя я грустно улыбнулась вечер обещал быть странным Прежде мне не доводилось слышать о помолвке без жениха, тем более на ней присутствовать, да еще и в качестве невесты. Долго отбивалась от попыток маменьки посадить мне над губой пикантную черную мушку. Видите ли, нынче модно цеплять их куда ни попадя, а я просто обязана идти в ногу со временем. Больше всего ее милость опасалась, что нас примут за невежественных провинциалок. Как будто не понимала, что с мушками или без, для здешней знать мы никто неровня маркизу маркизу его окружению. Мама уже почти выиграла сражение, и младшенькие ей в этом старательно помогали, когда на моё счастье явился отец. Велел супруге и близняшкам скорее идти прихорашиваться, потому как гости уже начали съезжаться. А сам, наградив меня теплой улыбкой и отпустив комплимент, отправился на бокальчик вина к шевалье де ла Лену. И снова я осталась одна. К сожалению, ненадолго. Вскоре вернулись принаряженный Саланж и Лоис и потащили меня к слетевшимся на пир стервятникам, извиняюсь, гостям, изнывавшим от желания лицезреть избранницу господина стража. В последний раз, поймав в зеркале свое отражение, тревогу, застывшую в голубых глазах, отправилась вниз. Преодолевая ступени, усыпанной ковром лестницы, ведущей в просторный холл, слушалась вдоносившиеся из бальной залы голоса. Веселый гомон переплетался с пленительными звуками лютни и флейт, звоном бокалов, наполненных терпким вином. Эти края славились плодородными виноградниками, оттого папеньке так не терпелось поднять себе настроение, другими словами, заняться дегустацией здешних напитков. Главное, чтобы не додегустировался до состояния, когда с праздника его придется выносить заботливым слугам. Увы, такое уже случалось. Самым волнительным оказался момент, когда передо мной распахнули широкие двери. Музыка оборвалась, и собравшиеся дружно повернули головы в мою сторону. Тишина воцарилась такая, что казалось, пролети муха, её жужжание нас оглушит. Не чувствуя под собой ног, сделала неуверенный шаг, за ним другой. Ощущая на себе липкие, словно патока изучающие взгляды, точно королева, всходящая на эшафот, я пересекла зал, Казалось, ему не будет конца, и сил не хватит достичь кресла во главе пиршественного стола. Хотелось зажмуриться, а лучше развернуться и убежать. Немалых усилий стоило задушить в себе этот малодушный порыв, и с высоко поднятой головой, практически не дыша, чему в немалой степени способствовала маменька, от души затянув корсет, я все таки добралась до своего трона. Облегченно выдохнула, заметив молодого шевалье, что встречал нас утром. Делален умело переключил внимание собравшихся на себя, произнес короткую торжественную речь, рассыпался в комплиментах перед самой прекрасной невестой во всем Вальхейме, чем вызвал скептические усмешки у некоторых дам. Спасибо хоть попытались скрыть их за кружевными веерами. Пригласив гостей к столу, шевалье устроился со мной рядом. Родителям и сестрам достались места на другом конце стола. Днем мне кусок в горло не лез, да и сейчас особого голода не испытывала. Зато гости не страдали отсутствием аппетита и, словно саранча на пшеничном поле, опустошали ломящийся от яст в стол. Чего тут только не было. Фазаны и бекасы, поданные в собственных перьях, молочный поросёнок, фаршированный яблоками, нежнейшее филе косули с заморскими специями и многое-многое другое. Одни блюда сменялись другими, еще более изысканными. Уже не говорю о льющихся рекой винах, всех сортов и оттенков, от насыщенного багряного до нежно-золотистого. «Месье де -лен», начала была я. «Зовите меня просто Касьян, очаровательно улыбнулся молодой человек и, склонившись ко мне, заговорщицким видом проговорил. «Морон локти будет кусать от досады, когда поймет, что пропустил. Словами не передать». «Какое-то наслаждение любоваться вами, мадемуазель Александрин!» Взгляд шевалье утонул в глубоком вырезе моего платья. Видно, большее эстетическое наслаждение Мэг получал не от любования моими нежными чертами лица, а от созерцания тех прелестей, что сейчас томились в тисках корсета. «Будем надеяться, что мистер Маркиз будет иметь такую возможность на нашей свадьбе, если, конечно, опять не возникнут непредвиденные обстоятельства и не помешают ему присутствовать на ней лично». Не сдержавшись, буркнула я. Шевалье усмехнулся в свои тоненькие, словно ниточки, закрученные кверху усы. «Расскажите, мсье де Лолен, кто все эти люди?» — попросила я, желая отвлечься от мысли о чрезвычайно занятом женихе и своей на него обиде с удовольствием послушаю об окружении его светлости. Начнём вот с той белокурой дамы, что не сводит с меня глаз». Указала я на нимфу в светлом воздушном платье. Поняв, что её пристальное внимание не осталось незамеченным, сероглазка опустила голову и сделала вид, что увлечена распиливанием антрикота. Улыбка на лице кассена вдруг померкла. Или мне показалось, или он занервничал. Быстро проговорил. «А, это, мадмуазель Опаль, дочь графа де Вержи». Они с маркизом соседствуют, рядом с мадмуазель Девержи сидит. Спешно переключился мой гид на другого гостя, а я вновь почувствовала на себе пристальный и изучающий взгляд серых холодных глаз. После затянувшегося застолья пришло время танцев, которые я всегда любила. Любила отдаваться во власть чарующих звуков музыки, что рождались от прикосновений умелых пальцев менестрели к струнам лютни и арфы. Даже любопытные, оценивающие, а иногда и насмешливые взгляды, которые ловила на себе на протяжении всего вечера, не могли заставить меня усидеть на месте. Только не тогда, когда вокруг разворачивается такое веселье. Тем более, что месье де Лен, воспользовавшись правом близкого друга-жениха, решил украсть у меня первый танец, с милой улыбкой заявив, что с удовольствием украл бы и первый поцелуй. Спасибо хоть не первую брачную ночь. Останавливала ретивого шевалье лишь боязнь получить оплеуху от ревнивца стражи. На какое-то время тревога и волнение отступили. Я наслаждалась каждым мгновением, дарила беззаботные улыбки своим кавалерам, от которых не было отбоя. Почему-то каждый кавалер этого солнечного плодородного края сегодня жаждал получить хоть талику моего внимания. Стоит отметить близняшки тоже на расхват. С царственным видом принимали комплименты оттолпившихся толпившихся вокруг них разряженных щеголей, время от времени удостаивая кого-нибудь из счастливчиков в чести станцевать с ними очередную гальярду или принести бокал со свежающим напитком. Мама хмелела от счастья любое своими кровиночками. папа от сладких вин успешно воплощая в жизнь моё недавнее опасение. Сейчас в зеркалах, которыми были обильно украшены стены зала, отражалась счастливая невеста. На какой-то миг я даже почти поверила, что все эти важные сеньоры в скором времени станут мне добрыми друзьями. Роскошный дворец с домом, а его хозяин, с которым я еще не имела чести познакомиться, любящим мужем. Наверное, шальные мысли, полные радостного возбуждения, рождались под воздействием коварных напитков. Всего пары бокалов хватило, чтобы утратить привычную мне рассудительность, приправленную изрядной долей скептицизма. «Нет, сегодня я не буду грустить и переживать. Не буду вспоминать о сирен и о чувствах, что когда-то, а может быть и сейчас, испытывал к ней страж. Сегодня буду просто наслаждаться праздником, устроенным в мою честь и верить в лучшее». Прохладный весенний ветер, проникая в зал через распахнутые настежь двери, что вели в сад, приятно холодил лицо. На щеках горел румянец от веселья и быстрых танцев. И когда объявили, что всех приглашают отведать десерт, Я даже вздохнула с облегчением. Еще одну гальярду или григадон я бы точно не выдержала. Столы со сладостями, всевозможными пирожными и засахаренными фруктами накрыли во внутреннем дворике, в центре которого красовался фонтан из белого камня, а пол пестрел мозаикой. Все тот же шевалье де Лален представил меня двум пожилым матронам, с которыми завязалась почти непринужденная беседа. Потом я пообщалась с графом Довержи, чья белокурая дочь за вечер чуть не просверлила во мне дыру своим взглядом. Вскоре очаровательная наследница присоединилась к нам, сжимая изящными пальчиками тонкую ножку бокала до краев наполненного рубиновой жидкостью. А паль, казалось мне, приветливо улыбнулась. И я же почему-то в ее искренность не поверила. Глаза не обманывают, а они были холодны, как зимняя стужа. «Прошу прощения». Поспешил отклониться его сиятельству, заметив среди осаждавших столы гостей пышнотелого господина, судя по темной одежде и золотому знаку единой на груди, представителя местного духовенства. Мы остались в сапаль Чудесная вышла помолвка, пригубив вина, сказала девушка и добавила с наигранной печалью в голосе. Жаль, что без жениха. Надеюсь, морон не сбежит от вас накануне свадьбы. Было бы забавно. Вернее, я хотел сказать печально, — брызнула ядом мадмуазель. Сердце кольнуло неприятная догадка. «Со своей стороны обещаю сделать все возможное, чтобы его светлости даже в голову не пришла подобная глупость». Поспешила заверить язву. «Я окружу его такой заботой и лаской, что он всецело растворится в моей любви». «Только не переусердствуйте!» Подавшись ко мне, сквозь зубы процедила девушка. «Моран не любит слишком назойливых. «Буду иметь в виду, спасибо, что поделились опытом». Отбила я пас и, копируя ледяную красавицу, холодно и улыбнулась. «Пусть лучше скулы сведет от гримасы радости, чем эта хищница догадается, как сильно меня задели ее слова. Апаль тоже не спешила выходить из образа радушной знакомой, умело маскировала свои истинные чувства, благо хоть советами больше не донимала. Лишь не применула позлорадствовать на прощание хочется верить что в лице маркиза вы найдете то о чем мечтает каждая женщина любимого которому с радостью отдадите свое сердце жаль только сердце мессира дешалона всегда принадлежало и будет принадлежать другой девушка подняла бокал словно собиралась произнести тост в мою честь а вообще как уже сказала чудесная помолвка наслаждайтесь праздником александрин пока еще есть такая возможность Увы, после всего услышанного наслаждаться мне резко перехателось. паль ушла, оставив меня в растрепанных чувствах. Тревога снова упала камнем на сердце, а вместе с ней в душе поселилось и иное доселе незнакомое чувство. «Что это, ревность?» «Проклятие, Мурон, мы еще даже не познакомились, а ты уже целую неделю успешно портишь мне настроение. Главное, чтобы не испортил жизнь».